отгремели его раскаты, и сразу стало на минуту совсем тихо, и в этой тишине особенно громкими показались слова одного ратника: "ух, и вдарила, поди половину города развалила". Вдруг все нарастая покатилось могголосое «Ура», которое показался осажденным страшнее грохта взрывов, настолько оно было мощным и победоносным, зараженные мратники Дмитрия Микулинского, не дожидаясь команды, с таким же громким криком бросились по мосточкам через булак и, как муравьи, рассыпались по горе, взбираясь все выше и выше». По неровностям бревнах ратники быстро взбирались наверх Тараса по бревенчатому сурубу и разбегались по стене, круша все, что попадало им под руку, в лес туда и воевода. Первое, что он увидел, — это большая толпа татар, бежавших к городской стене. «Видно, прозевали, опоздали ко времени, теперь хотят сбить русских с занятыми стены». «Нет-нет, татары, сперва уймитесь!» — весело смеялся князь и приказал повернуть татарские же пушки с жерлами в город и встретить ядрами недавних их хозяев. Команда была исполнена быстро, но пушки молчали. Они не были заряжены, а около не оказалось ни пороха, ни ядер. Началась рукопашная схватка. Русские укрепились на стене. Татары не могли овладеть ею. Сотни казанцев сложили под ней свои головы, и принуждены были отступить. Князь, следуя предписанию царя, приказал преследовать татары и отвоевывать у них улицу за улицей. — В виде ратникова Дмитрия Михайловича я тебя догоню, только охрану здесь оставлю, — сказал он второму воеводе плещей его. Но не догнал микулинский своего помощника на муралеевой башне повернулся стул пушки, грохнул выстрел и ядро, ударив князю в грудь, прошло на вылет, упал на спину Микулинский, раскинув руки по ровной утоптанной площадке стены. Как только выродков умчался с царского холма, все воеводы заспешили к своим полкам. С царем остались только князья курпский и серебряный, полки которых стояли здесь близко и должны были вступить в город не первыми. Грохнул первый взрыв, второй задержался у царя. Это вызвало прилив ярости. «Скачи к Выродкову!» — крикнул он одному из телохранителей. «Скажи ему, ежели еще одну минуту он протянет, я ему рукой отсеку башку!» «А куда -то -то — А куды скакать-то? — спросила торопевшая от неожиданности стрелец как куды? И то ведь ты не ведаешь, что место-то и не кос, — похватился царь. Он вдруг хлестнул своего коня и помчался с холма. Князья переглянулись, лица телохранителей были растеряны, они не знали, ехать ли им следом за царем или дожидаться на месте. Курбский приказал — не трогайтесь, остынет государь. А царь, нахлёстывая коня, мчался по низине вокруг холма. Завершив этот круг, он взлетел на вершину и закричал. — Что же это будет? Весь уговор рушится. — Уймись, государь, — твёрдо сказал Курбский. — негоже тебе метаться, волей падать. Тебе всем боем править надобно а для того холодную голову иметь надлежит. — Ты? Ты меня учить хочешь? Зарублю! — взревел царь. «На то твоя воля!» Спокойно, не дрогнув, и оком сказал Курбский. Царь онемел, лицо потеряло всякое человеческое выражение, из оскаленного рта слышны были при дыхании хрипы. Кажется, еще секунды она осуществит свою угрозу. Но в это самое мгновение громыхнул ожидаемый взрыв. «Ура за святое дело! За Русь великую, за мной!» — крикнул царь, ринувшись с холма. «Вернуть! Удержать!» — завопил Курбский, хлестнув коня. Они серебряным помчались до гонку, настигли царя, и курпский смело схватился за повод царского скокуна. «Изволь, государь, вернуться! Твоя жизнь всей Руси надобно играть, ею ты неволен!»